Узенькая светлая дорожка, вьющаяся вокруг стены, в этом месте резко уходила вниз. Девушка подошла к краю склона и осторожно вытянула голову. Конечно, спуститься здесь можно, только медленно и очень осторожно. Земля успела полностью просохнуть от недавно сошедшего снега. Но все равно рискуешь поскользнуться. и самым неприличным образом съехать к подножию холма на собственной юбке. Эх, была бы на ней сейчас мужская одежда, тогда... «Обдумываешь побег?» — прервал ее раздумья император, который все это время стоял чуть поодаль и с интересом следил за девушкой. «Не стоит. Не получится, моя дорогая». «Почему?» Машинально переспросила Эвелина и тут же огорченно цокнула. Кто ее за язык постоянно тянет? Все свои планы сама готова выболтать злейшему врагу. «Потому что...» ответил Дэмиен, видимо, нисколько не рассердившийся на вопрос, который явно продемонстрировал истинные намерения пленницы. «Во-первых, я тебе не позволю. Во-вторых, На стенах полно стражников, а окрестности прекрасно просматриваются на много миль вокруг. Поверь, в арсеналах моих магов защищающих дворец найдется какое-нибудь средство, чтобы остановить маленькую безрассудную девочку, осмелевшуюся бежать под самым носом у правителя. Евелина подняла голову. Нет, ничего не видно. Крепкая стена слишком высокая, чтобы понять, наблюдает ли оттуда кто-нибудь за ними. Хотя наверняка наблюдает. Дэмиен всегда считал, что безопасности много не бывает. Император проследил за ее взглядом и насмешливо скривил уголки губ, без проблем угадав, о чем она подумала. «Мне удалось уговорить Лутия позволить эту прогулку без телохранителей», — мягко проговорил он. «Но при всем своем желании я бы не смог снять с дворцовых стен караульных стражников, даже ради тебя. Особенно ради тебя». «Не знаю, чувствовать ли себя опольщенной». или, расстроенной после таких слов, сделала неловкую попытку съязвить Эвелина, еще раз кинув огорченный взгляд наверх. «Я рад, что к тебе возвращается способность шутить», негромко рассмеялся император. «Значит, наша прогулка и моя ссора с Лутием по ее поводу уже не напрасно». Демиан все еще улыбаясь, предложил девушке руку. Дождался, когда она ее примет, и неспешно отправился по дорожке вокруг оградительных стен. «А мы не спустимся?» — спросила Эвелина. «Здесь». Император покачал головой. «Нет, я, конечно, иногда совершаю странные поступки, но не настолько. Спуститься-то мы спустимся, наверное. Но вот подняться будет тяжело». «Да и не стоит лишний раз нервировать моего несчастного начальника личной охраны». Лути, ваша верная тень», — задумчиво проговорила девушка. «Он всегда рядом с вами. Вы доверяете ему».